Глава 521. сяо Юйюй. юй, -юй». Сандерса переполняли гнев и сожаление. Однако из-за прибытия главного медика он не мог оплакать свою потерю. За последнее время мужчина принял много решений, противоречащих приказам школы, но он был уверен, что сможет справиться с маленькой девочкой вроде Сяо-Юй-Юй. Несмотря на то, что школа имела огромное влияние на жизни людей, Изумрудный город был у Сандерса в руках. Не имея очень серьёзной причины, им будет очень сложно лишить его контроля над городом. С другой стороны, мэр изумрудного города тоже не смел слишком сильно переходить черту. В конце концов, мощь школы значительно превосходила городскую. Именно благодаря такому хрупкому балансу сил обе стороны продолжали идти друг к другу на компромиссы. Внутри гигантского конференц-зала сидели все важнейшие люди города, включая Сиракуза. Хотя он и не был гражданином города, его финансовом состоянии было известно по всему Марсу. Спустя какое-то время Сяо Юй, Юй наконец прибыла. Многие из присутствующих отдали ей честь, так как тоже являлись членами школы. У Сяо Юй Юй была миссия. Главы школы не были дураками, Хотя Сандерс и нужен им для контроля над городом, они ни за что не позволят ему даже думать о независимости. Девушку послали сюда, чтобы она напомнила Сандерсу о том, что его верность сейчас под вопросом. Собрание началось в миролюбивом ключе, и ни одна из сторон не спешила переходить к делу. Не стоит говорить о том, что главный медик была очень недовольна. Она могла бы сейчас спасать жизни на поле боя, вместо того, чтобы слушать сладкие ядовитые речи этих льстецов. Выслушав краткий пересказ произошедшего на собрании от Едзи, Танбу и Лундуо нахмурились. Именно поэтому на Марсе ничего не меняется. Планета обречена. Я надеюсь, что в других городах дела обстоят по-другому, вздохнула девушка. Один мой друг рассказал, что одной из целей Сяо Юйюй -Юй было побудить Сандерса проявить больше активности в войне. Год за годом его армия растет, но у них нет никаких военных достижений. Без сражений они стали жирными и жадными, и даже начали запугивать небольшие поселения в регионе». «Его племянник был олицетворением данной проблемы». «Изменения должны идти сверхов. Я верю, что внутри городских стен есть множество воинов, готовых сражаться. Но без приказа Сандерса они не смогут получить и шанса, чтобы проявить себя в бою. Вся проблема заключается в руководстве», — вздохнула Едзи. Если бы я был на месте с Сяо Юй, то просто сравнил бы конференц-зал с землей! крикнул Танбу. Изумрудный город был хорошо защищен окружающими его силами сопротивления. По этой причине маленькие группы загов уничтожались еще до того, как им удавалось добраться до города. С другой стороны, большим группам жуков было трудно проводить маневры из-за сложности ландшафта. Благодаря этим преимуществам уверенность Сандерса выросла до такой степени, что он начал в открытую идти против приказов школы. Ван Дун улыбнулся. На Марсе действует правило «Человек человеку волк». Мишо — хороший человек, но плохой лидер, в то время как Лейкэнь мог бы стать хорошим лидером, если бы научился состраданию. Неудивительно, что эти двое были так близки. Они дополняют друг друга. Давайте подождем развития событий. Но я уверен, что Мишо так все это не оставит. Он заставит Сандерса заплатить. Даже Едзи думала, что школа слишком снисходительна. Но Ван Дун был уверен, что Мишо скоро вступит в игру. Внезапно девушке в голову пришла мысль, что Ван Дун не обратился к леканию или Мишо, так как знал, что не сможет убедить их сражаться ради его целей. Ван Дун и Мишо следовали разными путями, и никто не ведал, какой из них ведет к успеху. Ван Дун не думал, что сможет изменить этих двоих. К тому же он не верил, что они могут как-то улучшить ситуацию. По мнению парня, статус Кво на Марсе продлится еще несколько лет, и надежды на победу над загами без его вмешательства просто нет. Проблема заключалась в тяге марсианских лидеров к завоеваниям. Героизм всегда мучил марсианские умы, и Ле Кэнь не был исключением. Ван Дун был убежден, что даже если Ле Кэнь спасет людей от загов, он не вернет им свободу. Марс навсегда останется его личным королевством. Из-за присутствия Конфедерации такого никогда бы не случилось в мирные времена. Однако при её отсутствии возможно было всё. После того, как Ле Кэнь улучшил свой уровень культивации на Великом Турнире Солнечной Системы, его силы стали расти как на дрожжах. Вскоре после нашествия загов он достиг легендарного уровня, став сильнейшим на Марсе. Встреча между представителем школы и Сандерсом прошла довольно быстро, закончившись тем, что Сяо юй, юй посоветовала всем присутствующим потратить больше времени на подготовку к войне. Собеседники сделали вид, что не поняли намека и начали улыбаться девушке, словно она только что похлопала их по спинам. После встречи Сяо Юй-Юй начала обдумывать произошедшее. Те люди были хитрыми политиками и переговорщиками. Каждый раз, когда она начинала говорить о войне с Загами, кто-нибудь уводил разговор в сторону. «Ворон, что ты думаешь по поводу собрания?» «Глава, я думаю, что изумрудный город прогнил сверху донизу. Вы теряете своё время. Просто выполните приказ молодого господина и закончим со всем этим». Цяо Юй-Юй кивнула. «Однако было проще сказать, чем сделать». Сандерс не только был воином 17-го уровня. У него также было множество сильных экспертов в подчинении. В дополнение району нужен сильный лидер, без которого в городе начинается неразбериха. Если все подытожить, Сандерс пересек линию, которую не должен был пересекать. И он об этом знал. Если бы каждый город был таким, как этот, Марс бы пал под натиском загов. Тем временем Сандерс собрал всех своих доверенных советников. «Мой господин, мы пока не знаем личности убийцы, но сомнений нет. Он или она скрывается в городе». «Ладно, поговорим об этом позже. Что насчет Сяо юй юй Когда она собирается уезжать?» — спросил Сандерс, слюнявя сигарету во рту. «Мой господин, я думаю, она приехала для того, чтобы убедиться, что все в порядке. Я прикажу своим людям навести шуму. Устроим для нее небольшое шоу». Уверен, после этого она оставит нас в покое. Если же Сяо Юййой захочет остаться, то выдадим ее за какого-нибудь счастливчика, чтобы она уж точно никогда нас не покинула. Ха -ха. И то верно. Но мы не должны снижать бдительность. Она притащила с собой своих лучших мастеров. Так точно. Сандерс улыбнулся. Он и не рассчитывал, что всегда будет служить школе учения небесного наставника. Он поставил на кон свою жизнь, чтобы вырвать город из лапзагов и не отдаст его школе так просто. Ван Дуна забавляли изменения, произошедшие со школой учения небесного наставника. Он был готов поспорить, что у Мишо сейчас были не лучшие времена. Глава школы желал следовать божественному пути, а не нести ношу мирских проблем. «Едзи, ты можешь войти и встретиться с главой». «Но твоим слугам придётся подождать», — сказал Ворон с улыбки на лице. «Они друзья, они слуги. А это тот, кто и хотел изначально встретиться с главным медиком», — объяснила Едзи. Ворон кивнул. «Ладно, можешь войти с этим джентльменом, но двум другим придётся подождать снаружи». «Босс, не волнуйся о нас. Мы пока поспорингуем с охранником. Веселье ради!» заявил Танбу, широко улыбаясь. По сравнению с хозяевами изумрудного города, двум молодым солдатам гораздо больше нравилась Сяу-Юй-Юй и её команда. Ворон, воин лет 40, был дружелюбным и приземлённым. Его весьма заинтриговали пыл и энтузиазм этой парочки.